Глава сорок ш е с т Что еще он сказал? Ева Полонская сидела в постели, поджав под себя ноги. Джакомо лежа на животе смотрел видеозапись сериала с участием Григория л ю с и н а Он не в моем вкусе. Голос итальяна ц прозвучал неуверенно, как будто он боялся сказать правду. Да ты посмотри, горячилась Ева. Какой ракурс, как он повел рукой. Твой муж. красивый мужчина, но если сравнивать его с Марио, кто такой Марио? Марио, перевернувшись на спину, Джакомо потянулся. Марио, кор подивина, мы прожили три года. До этого я был нормальным бисексуалом, но когда Марио поцеловал меня, значит у тебя были женщины? с надеждой спросила Ева. С этим покончено. Я его почувствовала укол ревности, но виду не п о д а л а Ты хотел рассказать про Марио. За три года чувства только усилились. Но Злая судьба разлучила нас. Я уехал в Москву, Марио получил приглашение из Нью-Йорка. Он повар, работает в ресторане. д ж а к о вздохнул. Господи, как мне его не хватает. В этой стране все не так. Разве можно здесь найти понимание? Как найти настоящую мужскую любовь? Ева сочувственно, как подружку обняла и т а л ь я н ц а В эту минуту ей показалось, что она понимает его как никто другой. Джакомо закрыл глаза и простонал: "Марио, корподивина". Ева опустилась на кровать рядом с ним. Прогнозы на любовь не оправдались. Зато она обрела верного друга, который уже вторую ночь проводил в ее доме. Прикрыв глаза, е в а н е ж н о обняла Джакомо. Мысли ее блуждали и путались, и в какой-то момент ей показалось, что она заснула. Очнулась е в а о т того, что стукнула дверь. Она взяла пульт и выключила телевизор. Экран погас, но лицо Люсика не исчезло. Раздался густой баритональный р ы к на моей кровати. От испуга я в а снова нажала кнопку. На экране появилось лицо мужа. Еще один муж во весь рост стоял в дверях. Ева с у ж а с о м осознала, что второй Люсик был настоящим. Что за хрень? – прорал Люсик. Он схватил Джакома за ногу и скинул его на пол. Кикацифай! – выкрикнул тот еще не вполне проснувшись. Муж! – в с к р и к н у л а Ева и в испуге з а м е т а л а с ь по комнате. Услышав слово муж, Джакома словно окоченел на коврике возле кровати. Люсик несколько раз его пнул, а потом схватил за шиворот Еву и с и л о й ее тряхнул. Я всегда знал, что ты мне изменяешь, проститутка! Кто бы говорил, взвизгнула Ева. Она вспомнила наконец, что Люсик ее бросил. Чья бы корова мычала? На больше ее не хватило, р и ш и в Что главный виновник Джакомо Люсик снова его пнул. Не трогай, Ева толкнула мужа. Он ни при чем. В постели с моей женой? Он голубой, тихо сказала Ева. в р и по оригинальней. Увидев, что парочка сосредоточилась друг на друге, Джакомо п о п о л з к двери. Не веришь? Ева пришла в бешенство. Ты мне не веришь? А когда с Рюминой спал, ей верил. д ж а к о м о стащил со стула пуловер и продолжал свой путь по л з с к о м Люсик не возражал. Он в это время орал на Еву: "Рюмина шлюха! С каких это пор?" На мгновение умолкнув, Ева наконец сообразила в чем дело и осторожно спросила: "Она тебя бросила?" Джакома тем временем дополз до двери. Выскользнул в коридор, поднялся на ноги и кинулся к выходу. Люсик на в з н и ч ь рухнул на кровать и картинно схватился за голову. Не в е р я себе его у с е л а с ь рядом. Она вглядывалась в лицо мужа, пытаясь найти подтверждение с в о е й с ч а с т л и в о й д о г а д к А она тебе изменила? Люсик скрипнул зубами. Тварь. Вы все твари. Я никогда тебе не изменяла. А этот? Он нервно повел глазами. Этот Джакомо наш стилист. Он голубой. п и д о р а с т что ли? Говорю тебе голубой. Значит, у вас ничего не было? Люсик поднял голову. Ничего, сказала Ева и придвинулась ближе. Тогда почему он лежал у тебя в постели? Как подружка? Она погладила мужа по голове. Ты же не ревнуешь, когда подруги сидят на моем диване? Нет. Ну так вот он как подружка, улыбнувшись, Ева прилегла рядом. У Джакома есть Марио. Она сочувственно всхлипнула. Но злая судьба разлучила их. Марио поехал в Нью-Йорк. Причем здесь Нью-Йорк? – спросил Люсик. Ничем. Согласилась Ева и подумала. Хватит и того, что она рассказала. Желание вернуть мужа вынудило ее признать с в о й п р о к о л Но она не собиралась усугублять его разъяснениями. В глубине души Ева хотела, чтобы муж ее ревновал. Не трудно догадаться, о чем еще думала Ева. Она думала о том, что, возможно, с этой минуты Люсик снова принадлежит ей. Почему счастье никогда не бывает полным? Размышляла Лера. Проснувшись в шесть утра, она дотерпела до половины восьмого. а потом заставила себя подождать еще минут двадцать пять за окном занимался сизый рассвет сквозь открытую форточку в комнате влетал порывистый ветер со вчерашнего вечера с той самой минуты когда она увидела счастливое лицо Кузьмичевой ей владела чувство похожее на обиду как будто у нее что-то отняли теперь ей этого не хватает в восемь двадцать пять она позвонила по телефону Мама, с наступающим. Это я. Здравствуй, Валерия. По своему обыкновению Марина Львовна была бесстрастной. Ты себя хорошо чувствуешь? Мне не хватает тебя. Давай встретимся. Мы недавно с тобой виделись. В двадцатых числах января у меня будет свободное время. Сейчас посмотрю. В трубке зашуршал органайзер. двадцать девятого января в три часа дня вас устроит, назвав дочь н на о в ы Марина Львовна поправилась. Прости, Валерия. Записываю. Двадцать девятого января ровно в три. Где? спросила Лера. Созвонимся. Спасибо. Постой. Лера подумала, что сейчас она скажет: прости, мне тоже тебя не хватает. Давай встретимся прямо сейчас. Но мама сказала. Ты знаешь, что отец болен, у него рак. Когда ты об этом узнала? Две недели назад. Звонила его жена, просила денег. И ты ничего мне не сказала. Прости, закрутилась. Мне пора, в машине ждет Виктор. Твой новый муж? Вы не знакомы? – спросила Марина Львовна. Серьезный молодой человек. При случае познакомлю. Сколько денег ему нужно? Что? Я не раз слышала. Повтори. Марина Львовна спешила от того нервничала. Сколько денег нужно отцу? Повторила Лера. Тысячу долларов. Жена говорит на сиделку. Не б у д ь дурочкой. У э т о о с о б о есть деньги. Я получила зарплату. Дай мне ее телефон. Ты никогда не слушала отдельных советов. Огорчилась Марина Львовна и продиктовала номер. Лера сразу набрала. Трубку взяла женщина. Услышав, кто звонит, тихо сказала: "Ваш папа умер семь дней назад. Уже похоронили? Прошлую пятницу? Как же так? Почему не сказали мне? Я сообщила Марине Львовне, возможно, она забыла. Он очень хотел видеть вас, особенно перед смертью. Что-нибудь говорил? Говорил. Голос в трубке затих. Что? Лера замерла в ожидании. п р о с и л прощения за все. Так и сказал. Лера чувствовала, что женщина знает больше и чего-то не договаривает. Прошу вас, скажите, что еще сказал папа. Я в точности повторила его слова. Хотите узнать больше, поговорите с Мариной Львовной.